Алия, рабея, стояла перед открытыми воротами. Мы с Айроном устроили снежное повоище. Алия прыгала, пытаясь заглотить самую высокую снежинку, изображая сказочную рыбу-кита. Мы ждали Вили, а он, как всегда, чем-то был по горло занят. — Еще бы! — бухтела Алия. — Это ж не он в заперти сидел, а вилкалаком, между прочим. Для здоровья простор нужен. Однако сделать шаг не решалась, опасаясь, что директор подглядывает за ней из кабинета. Глупости, конечно, но даже ирон косился на окна. Я была облеплена снегом уже с ног до головы, а в него не попал ни разу. Али зажмурилась и с криком. — Да неужто я не богатырка? Занесла ногу над границей и тут же завизжала потому что ей на спину шмякнулся гомункул, визжа. «Нельзя — Нельзя! С перепуга Алию подбросила на месте, и она праздничной шутихой понеслась по парку, крутясь и не знаю, как отцепить восторженно визжащего крысеныша. Коняшка получилась славная, необыкновенной прыти и резвости. Когда маг пришел, мы все уже порядком взмокли и раскраснелись. Даже Айрон, которому коварная мавка подставила под ножку, был нами на славу вывален в снегу. Алии вообще предлагала закатать его в комье, чтобы получился снежный мужик. Но мы не сумели договориться, куда ему всовывать морковь, и вампир удрал от нас. Так что вели в своем шикарном кожаном плаще, нам был точно не пара. Он и шапку с опушкой из черной лисы как-то так умудрился надеть, что всем было видно. Вот с какими неучами выпало возиться солидному и занятому человеку. — Только без глупостей! — предупредил он, и тут же получил заряд снежной картечи во все места. Даже гомункул не удержался, стряхнув на него с дерева целый сугроб. — Эх, мне бы с вами погулять! — тоскливо вздохнул подвальный, мечтательно глядя на недосягаемые крыши вежец. «Да городской глава отказался мне пачпорт выдать!» «Говорит, крысам пачпорта не положены!» «Ты о чем?» — заинтересовалась я, пытаясь не скулить от отвращения, потому что по спине неспешно полз засунутым мстительным велием снег. «Вот почему, интересно, кидались все, а расплачиваюсь я одна?» А маг вдруг расхохотался, словно вспомнив что-то интересное и женишок мой тоже хмыкнул. Вечно у них так, прячут от нас всякие секреты, словно заговорщики. Я тут же прицепилась к ним репьем и вытянула историю о жуткой битве городского головы с новим князем Феофилактом Транквилиновичем. Дело состояло в том, что после давишней истории с ведром пропавших бирок городской совет испытывал ужасный зуб и тягу к законотворчеству. Им не давал покоя факт разгуливания по городу ужасных тварей. С какими только предложениями люди не таскались в школу, яро отвергая разумный совет директора плюнуть на все и ерундой не заниматься, поскольку любое клеймение нечисти даст ученикам лишь новый повод поглумиться над беззащитным вежем. И кто знает, что они придумают на этот раз. Вот тогда городского главу и посетила откровение. Пометить надо всех, только метки должны быть разные. Рассказав об этом, Велий вынул из-за пазухи, уложенный в серебряную трубочку пергамент, и, торжественно развернув, зачитал. Пачпорт выдан господину Велию, магу, члену конклава магов, проживающему в гостевом доме конклава, что находится в торговой слободе». И так далее, и так далее. — Это чтоб покойничков легче было опознавать, — заинтересовалась Алия. — У нас белокаменный, один купец из Златограда помер, так при нем такая же бумажонка была. — И это дочь воеводы, — укорил ее Велик. — По паспорту, входящий в веш селянин, платит въездного налога один медяк. Иногородний купец за прописку и оформление документа кладен серебром. А нечисть три кладни золотом. Мы раскрыли рты, а Али присвистнула. О, пся им в бок. Аллея добавила и жабку. Мак расхохотался, довольный произведенным эффектом. А я принялась судорожно подсчитывать, во сколько нашей компании обойдется прогулка по городу и хотя цифра каждый раз получалась разная, я молча сняла шляпу перед гением вежеского головы. Зная, как нечесть же до денег, я теперь была уверена, что он избавил город от набегов учеников школы Архона раз и навсегда. «Погоди — Погоди! — встрепенулась я. — А сколько ж городские власти дерут с магов? Велий посмотрел на меня, как на несмышленыша и, прибавив голос учительской гнусавости, пояснил. Жрецам хорса, равно как и служителям конклава магов великого, подать не платить, поелику зело полезно от нечисти. — Ага! И тут мне открылась истина, можно сказать, громом поразило А как конклав магов от нечисти способствует? если сами же маги школе архона покровители. Тут уж все уставились на меня, как на блаженную, а Мавка даже изволила заявить, лениво растягивая слова. — Знала я, вери я, что ты в облаках витаешь, ну, чтобы так высоко! А я захлопала глазами, попятившись. — Чего? — Ты че, невеста? «Не догоняешь!» Айрон хыкнул по разбойничьи, растопырив пальцы, как тогда, когда был разбойным и укусом. «Не въезжаешь в глобальную геополитику!» И коту я подавила, но смеха друзей не дождалась, и, судя по их лицам, они-то въезжали. Первое о моем состоянии догадалась Алия и стала быстро загибать пальцы. «Нечисти двенадцать племен!» Сорок два рода, полторы сотни кланов, и все про между собой воюют. Водяные морскому царю ругу платят, свергов смертным боем бьют, и вообще нет житья нигде, кроме школы. Урлаков вампирских аж целых пять штук, и все беженцы из урлака кровавого первого. Короче, война у нас, подруга, пояснил Айрон. И только ту нечисть жалеют маги, у которой договор со школой. От того и шлют Феофилакту Транквилиновичу своих детей-кланы, надеясь хоть кого-то сберечь. Лучших шлют, — поддакнула Лея. Ты еще скажи умнейших, — ехидно добавила Лея. И что? — расстроилась я, поняв, что ничегошеньки не знала о жизни. А ничего! Айрон обнял меня. — Пойдем городских трясти, нам этот город до смерти должен. — Нам теперь все должны, — радостно заявила Алия. — А война? — пискнула я. — Да черт с ней, уже две тысячи лет война. Отмахнулись приятели и тут же дали наказ. — Ты, главное, к незнакомой нечисти не приставай и, подхватив под руки, поволокли в веж. Парни у нас были здоровые, так что до ворот вежи доперли махом. Около самых ворот я вспомнила и заупрямилась. — У нас же золота нет! — У нас и паспортов нету! — пожала плечами аллея. Вилли хлопнул себя по лбу. — А про самое интересное ты не рассказал! «Ой, не нравится мне это!» — пробормотала я, но Вилли подпихнул меня к воротам, уверяя, что как раз мне это понравится. Надо сказать, что бесовской неделя началась с чудесной погоды. Не выл тоскливый печальный ветер, не вгоняли в дрожь полчища рваных облаков, и злая и стужа обошла веш стороной. Умиленный таким делом Айрон даже песню сочинил. Снег пушистый, легкий, белый, Словно теплый салон лег, Из могилки вылез к людям белозубый упырек. Одним словом, было красиво и празднично. Девки ходили нарядные, мужики пьяные, Купцы довольные. И даже стража, что охраняла городские ворота, Благодушествовала. А чего? Ей при таких налогах любая нечисть, как родная. Заприметив двух знакомых дядечек, Я бочком бачком смущенно посеменила к ним, Розовея щечками и прикрываясь платочком. Дядечки, завидев девицу, заухмылялись, Стали друг друга локотками подталкивать И негромко спорить, чья очередь налоги взимать. Я подплыла поближе, да как улыбнусь, «Здрасте, дядечки!» Чуть щеки не насадила. Тот, что потолще, вздрогнул, а корпулентный вдруг выщерился во все зубы. «Госпожа ведь!» И тут же получил в ребра от напарника. «Госпожа дем!» Опять тычок в бок. Совсем уж недовольно набернулся к толкавшему и задумчиво спросил. «Упырится, что ли?» умудряясь косить одним глазом на него, а другим на меня. Еле удержалась, чтобы не щелкнуть пальцами, оставив его этакой раскорякой навсегда. Но возникший за спиной Вилли, мягко приобняв меня и шлепнув пошеловливым ручком, с улыбкой объяснил стражам, что с этой нечисти хватит и госпожи ученицы. — С праздничком вас! — поклонились ему в пояс оба стража. А вы все в заботах, в заботах. Да уж, как говорится, и в дождь, и в зной, и в непогоду. Тут же начал прибедняться Велий, Но был прерван вылезший из-под его руки Леи, Которая затараторила. Дяденьки, а мы в город хотим, а денег нету. Пустите за так. Она похлопала глазками. Дяденьки открыли рты а я поняла, что мавка перегнула палку. Да за 12 кладней золотом стражи любую нечисть в капусту порубают. И каково же было мое удивление, когда дяденьки молодецки взяли на караул и, выпучив глаза, слаженно рявкнули. Добро пожаловать в город, госпожи упырские нечисти! Хорошо, что меня Велий придерживал, а то бы хлопнулась сугроб. — Дяденьки! — осторожно завела я. — А вы не перепили? — Никак нет, милздарыня ведьма! — бодро отрапортовал Толстый. Той щипнул его и задушенно прошипел. — Демониться! — ученицы! — давясь от смеха, навел их на умную мысль вели Так точно! — согласились стражи а тот, что помощнее, доверительным не объяснил. «Вашими стараниями с того года в рот не берем и на дух не переносим». «А нас стращали, Почпорта! Нужны деньги!» — влезла правильно аллея. «Никак нет!» Длинный, сияя, как начищенная бляха, полез за пазуху. «Касаемо вас, у нас специальный документ есть». Он извлек толстую пачку шуршащей бумаги. Это уж потом Аллея сообразила, на какой такой случай страж держал при себе столько наших портретов. А в тот день ошалело уставилась на опознавательной грамотке. Ученица верия. Волос рыжий, глаз бирюзовый. Носик сдернутый, роста небольшого, характер упрямый, козий смакую начал зачитывать айрон, выхватив листочки у стража. У меня что? Курнос и нос? Трагическим шепотом поинтересовалась я у леи. Значит, насчет козьего характера ты не возражаешь? Тут же подпустил шпильку в велей. Мы вцепились в Айрона, желая завладеть грамотками, дабы самолично ознакомиться с написанным. Вампир не менее страстно сцепился в бумажке, и быть бы драке, да толстый предложил нам свои экземпляры. Ученица Алия, волос черен, глаз серый, нос обычный, росту среднего, нрав буйный, неуправляемый. — А с чего это у меня все среднее и серое? — заорала лаквилская богатырка. Алия от смеха съехала по стене. В руках ее была грамотка Айрона, там был только его портрет и надпись «Вампир», как будто этим все сказано.